Глава 3. Мир другой, судьба все та же. Первым, что бросилось в глаза и двое очнулась, была перепуганная женщина. Она сидела напротив и, казалось, всеми силами пыталась вжаться в спинку кресла. И все просила помощь у какого-то Ариса. Судя по тряске и цокоту копыт, мы с ней ехали в закрытой карете. А главное, кроме меня и попутчицы, тут больше никого не было. От мысли похолодели руки. Пока неприглядная дама лет на вид что-то тихо бормотала себе под нос, я лихорадочно анализировала происходящее. Воспоминания с прошлой жизни при мне, про ангелов помню. Слово свое они сдержали. Замечательно, конечно, только вот где Зимка? Да, ребенка обещали отправить вместе со мной. И Мира, несмотря на произошедший конфуз, не отказалась от своих планов. Но ведь никто не говорил, что перенесут нас в одно время и в одно место. Черт. Но почему, Лиза, такие мысли тебе в голову приходят опасля? А еще умной женщиной себя считаешь. Я сделала глубокий вдох, пытаясь погасить разрастающуюся панику. А повод для нее был. И еще какой. Как найти подростка в новом мире, если его душу поместили в чужое тело? И у меня внешность изменилась. Значит, и Димка меня распознать не сможет. Он-то даже не в курсе, что умер если уж на то пошло. Соответственно, и о новой жизни он ни сном, ни духом. То есть его последние воспоминания должно быть о том, как он прыгает на Лешу, тот стреляет, а затем он очнется черти где с чужой внешностью и с памятью своего мира. Господи! Как бы его в психушку местного разлива не упекли. Ладно, все по порядку. Сперва нужно выяснить, куда я попала. И, собственно, а куда мы направляемся? Понять, что я в карете, было как пальцем об асфальт, как любили выражаться мальчишки в детском доме моего мира. На земле кареты уже давным-давно вышли из обихода, разве что можно повыпендриваться на свадьбе. Обстановка, опять же, скудная. Даже на мой дилетантский взгляд. материал дешевый, Обивка сплошь и с темной тонкой ткани, сиденья жесткие и не намека на амортизаторы. Со освещением вообще беда. Пока дума-думала, на улице окончательно стемнело. И сейчас разглядеть соседку, что сидела не далее, чем на расстоянии пары вытянутых рук, не представлялось возможным. Так что высокий статус у меня имелся, похоже, только в розовых мечтах. Как там Эмира сказала? Все же не простолюдинка. Судя по корете я не так уж высоко поднялась по социальной лестнице. Кто вы сейчас? Летериштар? Я так задумалась, что тихий голос попутчицы застал врасплох. «Ого! Как она вопрос задает!» «То есть женщина понимает, что произошла подмена?» «А ведь она не кричит, молитва о спасении души больше не читает и вообще вполне успокоилась. Первый миг мне показалось, что она трясется, как осеновый лист на ветру. А сейчас ничего, вполне вменяемо. Только перебираемый пальчиками платочек выдает волнение. И напряженный взгляд, который я чувствую буквально кожей». «И что ответить?» «Ох, эти ангелы!» Не могли провернуть все по-тихому? Объясняйся сейчас, не понимаю, как себя подать. Меня зовут... И вас послали боги. Тут же перебила меня незнакомка, не давая закончить предложение. Она словно расслабилась после неудачной попытки познакомиться, что окончательно меня запутала. Да еще и странная трактовка моего появления выбила из колеи. Ни черта непонятная. Великий Арис, я уж грешным делом подумала то вскоре жизнью распрощаюсь. С чего бы это? Ну как же, вы сначала засветились все, глаза закатились, а после все молчали и молчали. Я уж уверилась, что это проделки бога тьмы. Одно дело, когда Арис меняет души местами, и совсем другое, когда это делает Румар. И в чем разница? Боги, ангелы, без пол-литра не разберешься. Но как же? Из какой глухомани тебя вытащили, если ты не знаешь элементарных вещей?» Весьма грубо проворчала женщина, и градус моей доброжелательности слегка снизился. Резкий переход с вы на ты резал слух. Чувствовалось в голосе незнакомки превосходство. Видимо, она действительно решила, что я из деревни. То есть, пока я не сморозила, по ее мнению, полнейшую глупость, она относилась ко мне более почтительно и лояльно. Но стоило оплошать, приравняла к недостойным. «Интересно». Только вот я не деревенская девчонка, и такого не терпела и в своем мире. Сейчас промолчу. Во-первых, я понятия не имею, кто из нас выше по положению. Во-вторых, она мой единственный источник информации на данный момент. И это куда важнее ущемленного самолюбия. Словно подслушав мои мысли, женщина пустилась в объяснение. «Если за дело берется румар, то вместо души подселяет какую-нибудь тварь. Она не говорит, не думает и вообще не соображает». Единственное желание такого существа — сожрать всех на своем пути. Святой Арис лишь меняет души людей местами. Иногда бывает так, что тени на своем месте проживают чужие жизни. Вот только богам виднее, как должно быть, и они исправляют ошибки судьбы. Ага. То есть, когда я заговорила, дамочка уверила, что обмен провернул бог Арис, а значит, я не зомби, нападать на нее с целью закусить человечины мои планы не входят. «Так откуда ты родом?» Дело на беззаботном поинтересовалась женщина, вот только взгляд у нее остался слишком уж внимательным. Издалека уклонилась я от прямого ответа. А что еще я могла ей сказать, если даже не понимала, где нахожусь? Оповещать всякого встречного поберечного о своем иномерянстве точно ни к чему. Мало ли что, у моей спутницы так и вовсе на лице написано, что язык свой за зубами держать не умеет. От греха подальше следует хотя бы свой рот держать закрытым. «Куда мы направляемся?» Ответ мой ее не устроил. Это было видно по поджатым губам и холодному взгляду. подместку отместку женщина тоже отказалась что-либо пояснять. А я уж было понадеялась вытянуть из нее крохи информации. Неприятно, конечно, но переживу. Оставшееся время мы провели в тишине. Минут через сорок, по моим ощущениям, карета остановилась, И молчавшая всю дорогу соседка вынырнула из собственных дум. Приехали! Вам оказали милость, когда назначили на пост управляющего. Первая проверка вашей работы пройдет через полгода. Что-то в интонации попутчица подсказывало, что эта честь будет мне оказана куда раньше назначенного срока и с куда большим пристрастием, чем положено. Стоило женщине закончить свою речь, как дверца кареты распахнулась, словно намекая, что мне пора. Всего доброго! В отличие от женщины, что я не подумала со мной попрощаться после такого интересного знакомства, я все же это сделала. Кучер помог спуститься, снял с крыши кареты несколько чемоданов и составил стопкой возле меня. Легко кивнул на прощание и погнал лошадей прочь, оставив меня в неизвестности. «Так-так, и чем же я буду управлять?» Высадили меня у какого-то здания. В темноте я смогла оценить лишь очертания трехэтажной махины. «Леди Риштар?» Рядом, словно из-под земли, вырос сухонький пожилой мужчина, опиравшийся на трость. «Верно. Я Ульх, сторж местный». Подкручивая длинный ус, представился он. «Мы вас только через три дня ждали. Значит, так что извините, что не встретили. Давайте помогу сумки ваши перенести в дом». Не успела я возразить, как Ульх Схватил два крупных чемодана в одну руку, оставляя для меня лишь маленькую сумку, и очень энергично двинулся в сторону крыльца, опираясь на свою трость. Мне ничего не оставалось, как только последовать за ним. Переступив порог дома, я чуть не споткнулся на ровном месте, оказавшись под прицельным вниманием самой настоящей толпы. В гостиной были две женщины, мужчина, и очень-очень много детей от мала до велика, которые взирали на меня колючими взглядами своих глаз бусинок. Дети сидели повсюду. На диване, на полу, на ступенях лестницы, что вела на второй этаж. Совсем маленькие, на вид трехпятилетки, расположились на руках у двух взрослых женщин, а также на коленях у подростков. «Знакомьтесь, наша новая управляющая леди Риштар!» озвучил мой провожатый, давая понять окружающим, кто тут к ним на ночь глядя наведался. «Черт возьми! Я что, управляющая детским домом?»